Симпатии к оранжевой революции как активному действию против олигархов и буржуазного государства идут рука об руку с неодобрением по отношению к трудящимся, никак не желающим порвать пуповину советских общинных связей. Бузгалин, как ортодоксальный марксист, сожалеет о том, что рабочие Украины никак не сбросят с себя цепи советского мировоззрения и не превратятся в пролетариев, не имеющих отечества. Он пишет. Рабочий класс далеко еще не вырос из полуфеодальных полукриминальных пут вне экономического принуждения и патерналистских пережитков, не осознал в полной мере противоречий между своими интересами и интересами хозяев. Одна из господствующих до сих пор линий — совместное спасение администрации и рабочими нашего кризисного предприятия, уже давно ставшего совершенно чужим для рабочих. Похоже, что рабочие Украины — пока еще не превратились до конца в класс наемных рабочих, даже объективно, будучи сращены с местом жительства, дачами, постсоветской привязанностью к своему заводу и тому подобное. Отсюда слабость его классового самосознания. Идейная слабость левых видна уже в том, что они – не нашли языка, на котором можно верно описать главные угрозы нашему бытию, порождаемые нынешним кризисом. Марксистские и торжественно-державные понятия, которыми полны программы и выступления левых политиков, скользят мимо и не выражают той беды, которую интуитивно чувствуют люди. Сейчас положение организованных левых сил Резко осложняется. Тот альянс, который в 1991 году добился ликвидации СССР, начал новую военную операцию в бывших советских республиках. Преследуется много целей, и одна из них – пресечь попытки к восстановлению хозяйственных и культурных связей. На наших глазах проведена замена стоявших у власти группировок в Грузии и на Украине. И это была вовсе не косметическая замена, а разновидность радикального переворота с резким усилением антироссийских установок новой власти. Недаром эти акции получили название революции. Никакого отношения к классовой борьбе они не имеют, никаких социальных противоречий не разрешают. Но ведь и противоречия, и борьба – бывают не только классовыми. Спектр политических организаций, которые склоняются или уже склонились к тому, чтобы поддержать оранжевую революцию в Российской Федерации, очень широк. Это не значит, что в решительный момент все они займут определенную активную позицию. Но даже нейтрализация какого-то сегмента общества Такие моменты бывает очень важны. Так это было на Украине, например, в результате нейтралитета Коммунистической партии. Американский эксперт по России Аарон пишет. На страницах газет и журналов, а зачастую и на телевидении, Лидеры общественного мнения как правого, так и левого толка и сегодня безоглядно и яростно критикуют режим. Все крупные издания, большинство политических партий, движений, группировок и даже многие частные лица имеют собственные веб-сайты, а доступом к интернету обладает уже как минимум 15% населения, и число пользователей растет безудержными темпами. Аарон, Риски Путина, American Enterprise Institute, США, 17.01.2005. Французская Ле Figaro так представляет нашу радикальную либеральную журналистку Политковскую в статье Готовится революция. Российская пустыня, в которой раздавался ее Анны Политковской глаз, похоже в одночасье наполнилась оппозиционерами. В регионах возникают антипутинские движения. Где вместе выступают коммунисты, пенсионеры, националисты и либералы, говорит Политковская в Париже на презентации своей книги Путинская Россия живо свидетельствующей о арабском положении российского народа. Эта взрывная волна, по ее мнению, вызвана революциями на Украине и в Киргизии. Наше сказали как? «Разве мы не сможем сделать то, что получилось у наших младших украинских и киргизских братьев?» Мандевиль, Анна Политковская, «Готовится революция», «Ле Фигаро», «Франция», 21 апреля 2005. Громыко резюмирует выводы многих политологов, которые анализируют этот процесс. Итак, развертывается борьба между двумя процессами за перехват власти у Путина и за сохранение власти у Путина. Ряд потенциально оранжевых бесконечно расширяется, включая в эту группу все спектры политических партий и движений. Что касается претендентов на роль организаторов оранжевой революции, то их позиция уже вполне определена. Это Комитет 2008, СПС, Яблоко и Открытая Россия. Московские либералы и консультировали с украинскими революционерами, и консультировали их. В Киеве работали члены Политсовета СПС Иван Стариков, и Борис Немцов. Группа Яблочников во главе с лидером молодежного яблока Ильей Яшиным выезжала на Украину и участвовала в акциях на Майдане. Ассоциация Пары и Яблоко уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся. В интервью Яковлева Независимой газете его спрашивают. Как вы оцениваете возросшую активность молодежных движений, таких как Пара, «Молодежное яблоко»? Заменят ли они в будущем старые либеральные партии?» Он отвечает. «Возможно. Я знаю, например, молодежную организацию «Яблоко». Мне многие ребята там нравятся». Это люди с состоявшимися демократическими взглядами, желающие что-то понять. Независимая газета 19.04.2005. Прав архитектор перестройки. Хорошие кадры растут. Желают что-то понять. Это называется состоявшиеся демократические взгляды. Чернов, RBC Дели пишет. «Эмпирическое свидетельство того, что процесс пошел, резкий рост активности оппозиционных партий и политиков. На телеэкранах все чаще стали мелькать уже почти канувшие в небытие политические трупы Бориса Немцова и Ирины Хакамады, Свои президентские амбиции обозначил и Михаил Касьянов. Совершив неубедительный кульбит с голодовкой-голоданием, неожиданно перешла в декларативную оппозицию, считавшаяся пропутинской родина, возрождается Народно-патриотический союз России НПСР «Семигина», Понятно, что все это не случайно, и вряд ли можно допустить, что вдруг у кого-то из уже набивших оскомину политиков внезапно проснулась совесть, и они перешли на сторону народа. Активность возросла не только в секторе официальной политики. Открыто, например, действует движение Пара, «Молодежное яблоко», которые практически работают на повторение украинского сценария в России. Суть начавшихся процессов – реструктуризация российского политического поля, создание системы, которая могла бы стать эффективным инструментом для дальнейшей раскачки корабля государства Россия до тех пор, Пока он не грохнется днищем о скалу.